Ни одна ночь прежде не казалась Вивьену такой бесконечно долгой. И даже утомительное ожидание в кабинете Лорана, решавшего судьбу Контелло, не было таким тяжёлым. Несколько раз за эту ночь Вивьен вскакивала и начинала расхаживать из стороны в сторону по келье, мучаясь бессилием. Не в силах совладать со своими чувствами, он снова пытался позволить рыданиям выйти наружу, но слёзы больше не шли, из горла рвались лишь протяжные тихие стоны, а боль в груди, должно быть, именно там, где находилась душа, ощущалась почти физически. Хватаясь за стены и молотя по ним, сбивая в кровь костяшки пальцев в приступах отчаяния, Вивьен мысленно растягивал ночь, но часть его, казалось, противилась этому и наоборот, призывала первые лучи солнца скорее возникнуть на небосводе. Словно его душа разделилась на две половины: одна из них всё ещё сопротивлялась судьбе, а вторая смирилась с неизбежным и хотела лишь прервать муки ожидания. Так или иначе, Осталось всего несколько часов. А после на площади соберутся люди, и Лиза, затерявшаяся среди толпы, увидит, как из возлюбленного Вивьен превратится в палача. Он мучительно скривился, ухватившись за пульсирующие болью виски. Не думай об этом, не думай об этом. Ты сделаешь только хуже. Но не думать он не мог. Вивьен уже знал, что Элиза не простит его, как бы он ни пытался объясниться с ней. Возможно, не стоило и пытаться. Вивьен раз за разом представлял себе холодный, полный ненависти взгляд Элизы, и ему казалось, что это окончательно сломит его и без того пошатнувшуюся волю. Это было слабостью. Нельзя было привязываться к Елизе так сильно, нельзя было позволять себе любить её. И всё же, по-настоящему пожалеть об этом не получалось. Впрочем, была ли разница? Так или иначе, уже завтра я потеряю всё. С горечью подумал он и тут же отругал себя за то, что позволяет себе думать только о собственных чувствах. А как же Ренни? Ведь ему предстоит стать её палачом. Её ждёт страшнейшая, мучительная казнь. А он смеет задумываться о том, как отнесётся к нему после Элиза? Какое право он имеет жалеть себя, зная о том, что обязан сделать с Ренни? И всё же отогнать мысли о себе и собственных чувствах он не мог. Это бесконечная ночь, которую он торопил и оттягивал одновременно, перетекала из одних терзаний в другие. Эвген не сумел ни на минуту сомкнуть глаз, но немало этому не удивился. Он знал, что бессонница не упустит такую возможность помучить его и даже думал, что она не оставит его больше никогда.